Глава 17. Элиза. Филе окуня с хрустящей жареной петрушкой. Миссис Торп окружена аурой превосходства, о котором так и кричат ее наряд, обувь, жемчужные сережки в ушах, фиолетовая шелковая сумочка на талии, плотно обтягивающие грудь кружева. её повадки, выставленный напоказ палец с обручальным кольцом, гордо поднятая голова замужней дамы, принижают нас с мамой, подчеркивают нашу ничтожность. Она всем своим видом напоминает, что играет в этой жизни главную роль, а мы — простые зрители. Милая комнатка. Она шарит оценивающим взглядом по медным решеткам и тяжелым бархатным портьером по шкафам красного дерева с книгами в кожаных переплетах по брюссельскому ковру. «Это ведь все арендованное?» Она напыщенно кивает головой, точно откормленный голубь. «Мы сняли бордайк-хаус полностью мебелированным», — кивает мама. «Нас все устраивает, правда, Элиза?» «А как вам, Энн Кирби?» Миссис Торп постукивает пальцами по юбкам, торопясь перейти к более интересной теме. «Она у нас совсем недавно, так что пока трудно сказать», — говорит мама. «Мне она нравится», — непринужденно добавляю я. Скромная, добрая девушка и очень старается. Ну-ну, я слышала вы поэтесса, мисс Актон. Я задумываюсь, не признаться ли ей, что действительно пишу стихи. Но меня опережает мама. Моя дочь действительно увлекалась поэзией, однако сейчас она пишет чрезвычайно серьезную книгу по поручению крупного лондонского издателя. Хорошо поставленным голосом произносит она. Миссис Торп поджимает губы, будто не знает, что на это ответить. «Ах, расскажите! Наверное, Роман?» «Мы не имеем права сейчас об этом говорить». Мама прижимает палец к губам, всем своим видом показывая, что ей очень жаль. «Но будьте уверены, вы узнаете первый». Я чувствую прилив благодарности. Мама как могла попыталась меня спасти, а заодно и себя. Показать миссис Торп, что мы не просто две неудачницы, оставшиеся без мужей, и вынуждены издавать комнаты в арендованном пансионе. Естественно, она не могла признаться, что я пишу кулинарную книгу, и все-таки вступилась за меня. «Как поживают родители эн Кирби?» – спрашиваю я. Миссис Торп выпучивает глаза и дергает щекой. «Понятия не имею. Не могу же я общаться со всеми прихожанами своего мужа?» Естественно, эн Кирби всегда посещает его проповеди. Они известны на все графство. Она кашляет и торопливо добавляет. То есть его проповеди известны. Я бы не хотела ее потерять. Сдержанно улыбаюсь я гостье и перехожу к делу. О чем вы хотели со мной поговорить, миссис Торп? Мать сверлит меня разъяренным взглядом, однако зов кухни сильнее. Новые книги сверкающей чешуёй окунь в кладовой. Корзинки с грибами, терносливами и румяными яблоками, покрытыми росой. Кудрявая петрушка, которую я буду жарить до хрустящей корочки. Я всего лишь зашла поприветствовать вас, как новых жителей Тонбриджа. Протянуть руку дружбы, мисс Актон. Залившись румянцем, трясёт головой миссис Торп. Прошу извинить, у меня много работы. Я выхожу из комнаты, чувствуя спиной испепеляющий взгляд матери и чуть ли не бегу на кухню, испытывая облегчение вперемешку с виной. На попытку поддержать меня совершенно несвойственную матери я ответила неприкрытой грубостью. Но мне с лихвой хватило нескольких минут общения с миссис Торп, надменно разглядывающей нас самих и нашу арендованную мебель. Да и как я могу быть писательницей, кухаркой и поэтессой, если должна тратить время на разговоры с каждой самодовольной шпионкой, появляющейся у нас в гостиной. Энн чистит сливы, разрезая наполовинки фруктовым ножом и вынимая косточки. Это уже третья партия сливового варенья за неделю. Предыдущие оказались недостаточно хороши. То слишком густое, то чересчур жидкое, с неправильными нотами сладости и кислоты. Я не могу понять, дело в рецепте или в сливах, слишком водянистых из-за августовских дождей. «Они как раз поспели и только что с дерева, мисс Элиза», говорит Энн, будто прочтя мои мысли, и протягивает мне сливу. Я сжимаю мякоть. На руку бьет фонтанчик сока. «Давай попробуем варить подольше». Я рассеянно слизываю сок. У него вкус луговой зелени, солнца и осенних листьев. «Миссис Торп, говорила что-нибудь о моих родных?» Энн замирает, недочистив сливу. Нож зависает в воздухе. Сок течет по запястью, пачкая закатанные рукава. «Ты ждала новостей?» «Нет, мисс Элиза. Просто хотела попросить, чтобы вы отпустили меня навестить отца». «Я молчу. Она имеет право на свободных полдня каждую неделю». Вот только как я накормлю без нее полковника и миссис Мартин? «Я без тебя как безрук, Энн», — отвечаю, наконец, я. «Но если ты поможешь приготовить завтрак и вернешься к четырем часам, то я справлюсь». «Спасибо, мисс Элиза!» Она вынимает косточку из последней сливы и бросает ее в кастрюлю с длинной ручкой, отгоняя сонную осу. «Почему ты отпрашиваешься к отцу и никогда не упоминаешь о матери?» Она вытирает руки о передник и быстро облизывает губы. «Папа живет один. Значит, твой отец дома, а мать далеко. А у меня...» «Я секаюсь Мы с мамой договорились не упоминать о Джоне Актоне, ведь его банкротство может поставить под угрозу нашу новую жизнь в Тонбридже. Постояльцы не захотят снимать комнаты. Мясники и пекари откажут в кредите. А уж если о банкротстве узнает о домовладелец, все, в том числе и прислуга, должны думать, что мама — респектабельная вдова, которая живёт со своей не менее респектабельной дочерью. Разумеется, Хэтти знает, и маме пришлось купить ее молчание. Мне очень жаль. Эн поспешно отворачивается к сливам, однако я успеваю заметить, что ее верхняя губа дрожит. Некоторое время я молчу. Пусть, как и весь город, думает что он умер. Но в моей жизни и без того слишком много лжи, и стремление иметь хотя бы одну подругу, от которой не нужно таиться, побеждает. Он не умер, а живет в кале. Только о нем нельзя говорить. Я никому не скажу. К моему удивлению, Энн протягивает мне маленькую тонкую руку. Папа говорит, что когда даешь обещание, надо пожать руку. И тут же краснеет, будто поняв, что проявила неуместную фамильярность. Я осторожно беру ее руку, точно хрупкую бабочку, которую можно ненароком раздавить, и чувствую под пальцами прохладную кожу, натянутую на выступающие бусины костяшек. Почему я никогда раньше не замечала ее загрубевших ладоней, порезов, царапин и мозолей? Отогнав неприятное чувство, я исчезаю в кладовой, И возвращаюсь с окунем и ножом для чистки рыбы. Хочешь послушать, что я узнала из своих новых книг о том, как покупать рыбу Н? Каждая хозяйка должна знать, как выбрать по-настоящему свежую рыбу. Сначала посмотри ей в глаза. Они должны быть прозрачными. Жабры ярко-красного цвета. Тушка плотной и упругой на ощупь, а запах приятным. Чешуя окуня Блестит, как старое золото.